Вены головы и шеи. Основным венозным сосудом, собирающим кровь из вен головы и шеи, является внутренняя еремная вена. Конец 290-й страницы. Внутренняя еремная вена в югуларис интерна начинается в еремном отверстии черепа и проходит на шее рядом с внутренней, а затем с общей сонной артерией до верхнего отверстия грудной клетки. Позади грудина ключичного сочленения сливается с подключичной веной в плечи головную вену. В еремном отверстии внутренняя еремные вена принимают кровь из венозных пазух, синусы, твердой мозговой оболочки, смотри ниже, в которые, в свою очередь, впадают вены головного мозга, мозговые вены а также вены глазницы и внутреннего уха. На шее, во внутреннюю еремную вену, впадают следующие венозные сосуды. Лицевая вена, собирающая венозную кровь из венобластей, которые кровоснабжают лицевая, верхнечелюстная и поверхностная височная артерии. Глоточные вены, язычная вена, верхняя щитовидная вена. Во внутреннюю еремную вену впадает также наружная еремная вена. Она лежит на шее, поверх грудина ключично сосцевидной мышцы и собирает кровь частично от мягких тканей шеи и затылочной области. Конец 291 страницы. Наружная еремная вена иногда впадает в подключичную вену или в венозный угол, образованный слиянием внутренней еремной и подключичный вен